Глава седьмая. Манюня празднует Первомай. Мама говорит, что про Первомай надо или хорошо, или никак. Никак это, наверное, молча.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 «Если уж организовывать первомайскую демонстрацию, то такое, чтоб обзавидовались все!» Решил товарищ Миносян, и рьяно взялся за дело. Первое, что пришло в шебутную голову третьего секретаря, это пустить впереди колонны скульптуру Мухиной, рабочей и колхозницы. Желательно в натуральную величину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 «Как ты назвал?» «Абстракционизм. Я рисую абстрактные картины. Это какие?» «Аллегоричные, метафизические, отвлеченные». Крапчатый череп товарища Миносяна возмущенно заплохал огнем. «Фантастические!» А Выкинул белый флаг Патрик Мавсесович. «Это когда вместо головы жопа, что ли?»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 Далее ходил с важным видом вокруг будущей скульптуры, вносил рацпредложение. «Колхозницы сделайте широкую корму!» — велел он режиссеру. «Зачем корму?» «Где это вы видели колхозницу без кормы?» «У Мухиной», — огрызнулся Каспарьян. «Вот усовершенствуйте статую Мухиной и обработайте белой краской!»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 Кто-то из нас определенно сумасшедший, и это явно не я, решил режиссер Каспарьян. Вслух говорить ничего не стал, побоялся разгневать сановного организатора мероприятия, так как насчет белой краски выпятил губу товарищ Миносян. Легко загримируем под гипсовые статуи, кивнул Каспарьян. А вот и славно. насчет двигающейся платформы у меня есть некоторые соображения.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 И Мария Робертовна с нескрываемой гордостью указала на портреты композиторов, которыми была увешана стена напротив. Товарищ Миносян близоруко щурясь принялся читать фамилии. — Моцарт Бетховен Бах Сметана. — В каком смысле сметана? — Сметана. Чешский композитор и пианист. Ну и фамилия? Или это имя? Это фамилия. А зовут его Берджих. Вах, мама, Джан! И чего оркестр может сыграть из этого, как его, Бежиха? Бедржиха. Ничего. Третий секретарь райкома открыл рот, потом закрыл. Снова открыл и снова закрыл. Задергался веком. Мария Робертовна примирительно замахала руками. «На ходу они ничего играть не смогут, стоя, пожалуйста, но на ходу не умеют, сбиваться будут, это же дети, а не взрослые, опытные музыканты». «А кто сможет на ходу?» «Похоронный оркестр», — съязвила Мария Робертовна. Товарищ Миносян побарабанил пальцами по столу. Мария Робертовна поморщилась. Судя по нестройной дроби, которую выдавал третий секретарь музыкальным слухом, он был, мягко говоря, необласком. «Значит так», — вынес вердикт товарищ Минасян. «На демонстрацию возьмем хор, пусть исполняют какие-нибудь народные песни братских республик. Что вы умеете?» Дубинушку умеем», «Сулико умеем», А еще умеем литовскую народную песню "Пастушок". Правда на русском литовских слов не допросились. У кого не допросились? У Еревана. Вы бы еще у Ташкента литовские слова попросили. Хм. А еще умеем конармейскую Суркова и Покраса. Какого окраса? Не окраса, а покраса. Фамилия такая. Ясно. «В общем, пойте все подряд, главное, чтобы во главе колонны на ходу!» «На ходу?» — похолодела Мария Робертовна. «На ходу!» — сверкнул очами товарищ Миносян и, не попрощавшись, выскочил из кабинета. «Серго Михайлович! Серго Михайлович!» — заверещала директор на всю музыкальную школу. «У нас проблема!» О своей шутке про похоронный оркестр... Расстроенная Мария Робертовна напрочь забыла. А зря. Первомай — замечательный праздник. Во-первых, потому что в выходной. Во-вторых, на Первомай, как и на Пасху, всегда стоит хорошая погода. Мама говорит, что за последние двадцать лет в эти дни ни разу не случалось ни Насте. В этот праздничный день вся семья собирается у телевизора и смотрит демонстрацию. Первомайская демонстрация сильно отличается от парада. На День Победы. Ни тебе войск, ни ракет, ни вооруженных до зубов полковников. По Красной площади марширует колонна людей, рабочих там или тружеников разных краснознаменных предприятий. На мавзолее стоят руководители нашей страны. К руководителям страны у наших взрослых отношения настороженные. Например, Брежнева Ба упорно называет четырехзвездочным бровястым дегенератом, чем сильно расстраивает Маньку. Манька искренне считает, что Брежнев – самый замечательный правитель, самый прекрасный в мире страны СССР. Ба, чтобы не огорчать внучку, старается ругать Брежнева шепотом. Но шепот баню услышать невозможно. Это как если не услышать гул взлетающего с космодрома Байконур космического корабля – Ради справедливости нужно отметить, что она ругает не только Брежнева. Костерит она всех подряд, и Андропова, и Суслова, и Громыка, и Косыгина. Мы вполуха слушаем ее недовольные бухтения, и любуемся демонстрацией. А любоваться есть чем. На трибуне по правую руку от Брежнева стоят генералы. В мундирах, с орденами, в перчатках. По площади ходят толпы нарядно одетых людей, диктор периодически объявляет «Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя политика! Ура! Вперед к победе коммунизма! И слава труду!» И все кричат в ответ «Ура!» и машут шариками, цветами или портретами вождей пролетариата и мировой революции. Сейчас-то мы понимаем, что вожди пролетариата — это иносказательное выражение. А когда услышали про вождей впервые, прибежали к моему деду с просьбой показать нам их портреты. Дед долго рылся в своей библиотеке, наконец выудил толстенную книгу и развернул ее на нужной странице. Мы были сильно разочарованы. Как можно называть вождем человека в костюме и галстуке, если даже этот человек Ленин или вообще Маркс? Вождь — это копье, боевой раскрас, и перья кругом торчат. Куда ни глянь, везде перья и стрелы с ядом гремучей змеи, а дядечка в костюме — это не вождь, хоть тресни, ладно? А вернемся к демонстрации. Так вот, в телевизоре люди маршируют, речи в микрофон говорят, иностранные делегации присутствуют. В прошлом году показывали двух негров из Зимбабве. Они очень убежденно говорили про борьбу с империализмом и за мир и победу демократии во всем мире. А еще показывали активиста рабочего движения из Никарагуа, Вот кто был похож на вождя, и лицом, и волосами только перьев и стрел не хватало. Мы с Манькой предположили, что он постеснялся выйти на главную площадь нашей страны в перьях. Побоялся, что не так его поймут. А Каринка сказала, что, скорее всего, его перья свистнул какой-нибудь расторопный мальчик. И теперь щеголяет по Москве весь из себя торжественный настоящий вождь революции. Взрослые быстро теряют интерес к телевизионной трансляции и отвлекаются на какие-то свои разговоры. Зато мы наблюдаем за ней во все глаза и много чего интересного примечаем. Например, как диктор перечисляет профессии. «Рабочие и колхозники», «Труженики горнодобывающей металлургической промышленности», «Слесари депо Москва сортировочные» и прочие «Сварщики». И только в самом конце – работники умственного труда. Словно умственный труд – самое непочетное занятие для человека. Когда Манька училась в первом классе, она как-то прискакала домой заинтригованной. и ошарашила с порогу бабушку вопросом. «Ба! А кем работает папа? Колхозником или рабочим?» Узнав, что папа работает всего-навсего главным инженером на секретном оборонном заводе – Манька ударилась в слезы, тотчас потребовала, чтобы дядя Миша переучился на слесаре и пошел пахать поля трактором. На расспросы с горечью призналась, что Анна Гургеновна целый урок объясняла, что самые почетные профессии в стране — это колхозник и рабочий. — Чего же тогда она на учительницу выучилась? — спросила ба. — Наверное, плохо училась. Ее в колхознике не приняли, — предположила Манька. Ба дождалась родительского собрания, и устроила Анне Гургеновне такую головомойку, что вся округа гремела. На следующий после головомойки день, попеременно моргая от расстройства то одним, то противоположным глазом, Анна Гургеновна прочитала классу лекцию о том, что плохих профессий в природе не существует, но некоторая недопонятость между маленькой и государственной системой образования всё равно осталась. Поэтому, когда мы с ней подружились, она первым делом припёрла к стенке нашу маму, потому что та тоже учительница. Но мама тогда уже была закалённая Каринкиными проделками мама, поэтому Манькиного натиска не испугалась и доходчиво объяснила, что любые профессии почётны, И уважать надо всех. Всех так всех. Мы согласны были уважать кого угодно. И столеваров, хотя ни одного столевара в глаза не видели, и ткачих. А уж перед такой профессией, как депо Москва сортировочное, мы готовы были круглые сутки трепетать. Потому что впервые они по телевизору услышали. И тут мы решили, что это что-то вроде консервного завода, где сортируют московские фрукты. Эти в джем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 Начинает с деревни и заканчивает городскими профессиями, ведь деревня город кормит. Такое объяснение вполне удовлетворило нас. Мы выросли в городке, окружённом со всех сторон пшеничными полями и виноградниками. Не будь тяжёлого труда колхозников, как бы мы покупали в магазинах хлеб и другие продукты.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 И зевак привлек себе оркестр похоронной конторы. Затянутый в темные костюмы и узкие лаковые штиблеты, оркестр топтался сразу за хором и явно скучал, угрюмо перебирая тарелками зурной и даолом.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 Усатый водитель дядя-окоп в огромной кепке-аэродроме и широком желтом галстуке, туго повязанным над кадыком, отливал в тон флажкам и гвоздикам помидорной пунцовостью. Затормозив левый фланг демонстрантов, он какое-то время шарил невидящими глазами разодетым до неузнаваемости в элегантные землякам. Потом все-таки стряхнул оцепенение, вылез из машины,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 он какое то время прыгал вокруг машины пытаясь забраться в козов пока водитель дядя окоп не догадался мощным пинком подбросить его наверх товарищи через секунду раздалось откуда то из кабины Передняя спинка кузова возвышалась над кабиной на целых полметра. И чтобы видеть демонстрацию в лицо, маленькому третьему секретарю пришлось высунуться сильно в бок. «Товарищи, разворачиваем транспаранты!» Колонны по команде развернули транспаранты, третий секретарь крякнул в рупор и чуть не вывалился за борт. Надписи и портреты были оформлены в смелый, ядовито-зелёный, канареечно-жёлтый и прочий неожиданный колер. Особенно радовали глаз охровая лысина Ленина и болотно-зелёные усы Сталина. «Патрик Мавсесович!» — взревел товарищ Миносян. «Я здесь!» — откликнулся из-под небесно-голубого Брежнева директор художественной школы. «Что это за... Х... цвета?» «Какие на складе выдали краски такие цвета?» — обиделся Патрик Мавсесович. «А смешать их в такой пропорции, чтобы получить нормальные, вы не могли?» «Это какие такие нормальные? Красный, синий, белый?» «Чтобы получить красный, синий, белый, надо выдавать. Красный, синий, белый. А если смешать то, что нам выдали...» Получится цвет натуральных <какашек>, какашек. Третий секретарь райкома несколько секунд придумывал язвительный ответ. Потом махнул рукой, не ругаться же на весь город в столь светлый и прекрасный праздник. Ладно, черт с вами! Товарищи, медленным шагом идем за грузовиком. Гело! Заколотил рупором по крыше кабины Моносян. Грузовик от неожиданности зашерудил дворниками. «Да!» — высунулся из кабины несколько контуженный Гиво. «Едешь тихо задним ходом, чтобы все видели на двигающемся постаменте статую Мухиной!» «На каком двигающемся постаменте?» — удивился Гиво. «На твоём двигающемся задом постаменте на колёсах!» «О! Б! Так, где у нас хор?» «Мы тут!» — сбавил свой взволнованный крот Серго Михайлович. «По моей отмашке поём песни!» «По какой отмашке?» «Вот так махнул рупором! Слева направо, ясно?» «Ясно!» «Статуя?» Да. Подняли орудие труда, встали рядом, вот так, по ходу движения. Рабочий поддерживает колхозницу. Парень, отцепись от ее бока. Поддерживать надо незаметно. Колхозница, подправь бок. Ну, подними с этой стороны немного, а то он тебе зад порушил. Машина поедет очень медленно, так что не волнуйтесь, не свалитесь. Главное, смотрите вперед и не моргайте, ясно? Ясно. Оркестр, мы... «По моей отмашке справа налево, справа налево, говорю!» «Поняли!» «По моей отмашке справа налево исполняем!» «А что вы исполнять будете?» Песню взрослого мужчины совсем рехнулись. «Исполняйте классику!» «Сыграем Шопена в мажоре!» «Сыграйте Шопена!» Теперь внимание! Между вашими выступлениями я буду выкрикивать в рупор лозунги. Говорю «Ура!» Вы повторяете «Ура!» Понятно, товарищи? Понятно! Вперёд! Заорал товарищ Миносян, вцепился одной рукой в борт грузовика, а рупором махнул в сторону восьмилетней школы. Кррррр! Дёрнулся с места грузовик. — Да здравствует Первомай! Ура! — провопил в рупор товарищ Миносян. — Ура! — многоголосо отозвалась толпа Рьяна, замахала транспарантами. В соседних дворах поднялась несусветная шумиха. Закукарекали петухи, заверещали индюки, всполошенно залаяли дворовые собаки. Демонстрация двинулась в путь. Грузовик кряхтел и переваливался сбоку на бок, попадая колесом то в одну, то в другую выбойну. Гево, вытянув напряжение шею, выглядывал в круглом зеркале бокового видения дорогу, с честью взял небольшой поворот и победно выкатился на главную улицу нашего городка. «Да здравствует Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза! Ура!» Прокаркал рупор. «Ура!» Товарищ Миносян вытянулся через борт грузовика и помахал рукой справа налево. Оркестр грянул тушь, а потом сомпровизировал в мажоре похоронный марш Шопена. Зурна выделывала национальные пируэты. Тарелки ударились там-тамный бой, импровизация сопровождалась воинственным кряхтением грузовика. — Стоп! — вдруг заорал рупор. Грузовик резко затормозил, рабочие колхозницы съехали с ковра и чуть не вывалились за задний борт. — Геворг! — заорал товарищ Миносян. — Ты чего творишь? — Так вы же сами сказали стоп! — обиженно высунулся из кабины Гево. — Это я оркестру сказал. Если я захочу остановить тебя, то просто поколочу по крыше кабины. Ладно, поехали. Грузовик дернулся и медленным задним ходом поехал дальше по улице Ленина. Статуя кое-как взобралась на возвышение, скрестила серп и молот, косынка-колхозница съехала на ухо. Рабочий неравномерно потел под густым гримом. «Да здравствует советский народ! Самый гуманный народ в мире! Ура!» Выдал взволнованным фальцетом рупор. «Ура!» Взмах слева направо хор грянул дубинушку. Возле дома культуры путь торжественной процессии перегородил нехилый поток воды. Ночью прорвало трубу, а починить было некому, потому что выходной и вообще день трудящихся. Если грузовик взял препятствие с честью, то демонстранты перебираться на ту сторону в плавь были не готовы. Поэтому ринулись к тротуарам на ходу, сворачивая транспаранты. Некоторые транспаранты пали жертвами толчеи и Ими задевали ветви густорастущих по краям улицы Кленов и прочий сельскохозяйственный инвентарь, которым щерились ряды почетных тружеников колхоза-победитель. Товарищ Миносян ругался в рупор и призывал вести себя достойно. Трудящиеся, вспоминая недобрым словом маму товарища Миносяна, штурмом брали тротуары. В районе девятиэтажки грузовик немилосердно затрясло. На этом отрезке пути велись бесконечные дорожные работы. Колоннам демонстрантов было не видно, что творится на двигающейся платформе. Но, судя по округлившимся глазам, наблюдающих демонстрацию из окон девятиэтажки хозяек, там происходило что-то несусветное. В паузах между лязганием тарелок похоронного оркестра до людей долетали вынимающие крики. — Ты, главное, ногой сюда упрись, а руку отведи назад. Осторожно, чуть серпом мне глаз не выколола. — Парень! «Ты опять ей зад порушил! Неужели больше не за что тебе держаться?» «Да здравствует миролюбивая политика Варшавского договора!» На миг вынурнули за высокого борта вскосмаченные брови товарища Миносяна. «Ура!» — нестройно отозвали заинтригованные происходящим в грузовике демонстранты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 Двигаясь задом наперёд, дополз до нужного перекрёстка, светофор мигнул жёлтым и переключился на зелёный. Водитель Геворг, поймав в зеркале заднего вида разрешающий сигнал, ударил по газам, чтобы скорее проскочить на зелёный свет и не расстраивать свой хрупкий внутренний мир горного орла, запрещающим красным сигналом. Статуя на этот раз для разнообразия свалилась не вперёд, а назад.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 Транспарант Каринка сразу же сломала, а Рубика из 48-й квартиры. Зато гвоздики мы торжественно вручили маме и ба. Папа с дядей Мишей от воздушных шаров на отрез отказались. Поэтому все 12 шаров достались Сонечке. Гайне решил ограничиться щепками от транспаранта. Вот такая у нас получилась первомайская демонстрация.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 что то овцы подогнали границы всю сельскохозяйственную технику и даже один строительный кран на крыше единственного приграничного пятиэтажного дома устроили представление вооружение знамени победы над рейхстагом егоровым и контарей чуть не потеряли одного бойца кажется контарию